но я рожден был для кратких радостей и для долгих страданий. Фортуна спасла меня от одной пропасти лишь за тем, чтобы не извергнуть в другую. Осыпав Манон нежными ласками и выразив, насколько осчастливило меня ее обещание, я сказал, что необходимо предупредить господина Леско, дабы согласовать наши действия. Сначала он заворчал, но четыре или пять тысяч ливров звонкой монеты, побудили его охотно пойти навстречу нашим планам. Было решено, что все мы отужинаем вместе с господином Д.Г. И по двум причинам. Во-первых, чтобы не лишить себя удовольствия разыграть забавную сцену со школяром, братом Манон. Во-вторых, чтобы помешать старому развратнику слишком вольничать с моей возлюбленной по праву, приобретенному им столь щедрым задатком. Мы с Лиско должны будем удалиться, когда он отправится в комнату, где располагает провести ночь.